Глава, 49. Придя в сознание, Констанс крайне удивилась, что находится в собственной постели. На ней не было туфель, куртки, портупеи. Шторы были задернуты, но дверь оставлена приоткрытой. Прислушавшись, она различила голоса, которые шептались в гостиной. Кто привез ее домой? Босари? Скорая помощь? Пожарные? Констанс с трудом проглотила слюну. Язык как будто распух, во рту вкус промокашки, руки и ноги скованы, дыхание затруднено. Острая режущая боль в правом виске. Она взглянула на электронный будильник. Почти полдень. Значит, она пробыла без сознания почти два часа. Констанс попыталась приподняться, но, налетая тяжестью, онемевшая правая сторона тела пошла болезненными мурашками. И тут она внезапно осознала, что прикована наручниками к собственной кровати. В ярости Констанс попыталась освободиться, но своими попытками привлекла внимание похитителей. «Calm down», — сказала Ники, входя в спальню со стаканом воды. «Успокойтесь». «What the fuck you are doing in my house?» «Какого черта вы ошиваетесь в моем доме?» — завопила Констанс. «Нам больше некуда было пойти». Констанс приподнялась на подушке и постаралась дышать ровнее. «Откуда вы узнали, где я живу?» Нашли в вашем бумажнике заявку на грузчиков. Судя по всему, вы совсем недавно переехали. Славный домик, ничего не скажешь». Констанс смерила американку взглядом. Разница в возрасте была, но небольшая. А лица похожие. Тонкие, острые, с одинаковыми светлыми глазами и одинаковыми темными кругами, признаком стресса и усталости. «Послушайте, мне кажется, вы не понимаете, что вам грозит». «Если я не подам о себе вести буквально через минуту, мои коллеги приедут сюда в следующие пять минут, окружат дом и...» «Вряд ли они приедут», – перебил ее Себастьян, входя в комнату. Констанс с горечью вынуждена была констатировать, что у него подмышка и ее медицинская карта. «Вы не имели права рыться в моих бумагах!» – возмутилась она. «Меня очень огорчает ваша болезнь, но уверен, что данное задание вы выполняете неофициально», – спокойно продолжал американец. Напрасно вы так думаете, неужели? А с каких это пор полицейские ведут преследования на собственных машинах? Констанс ничего не ответила, а Себастьян продолжал: с каких пор капитан полиции отправляется на задание в одиночестве без поддержки еще нескольких человек? Сейчас в полицейском управлении проблемы с персоналом. Неуклюже соврала Констанс. Вот оно что. А я чуть не забыл вам сказать. Нашел в вашем компьютере копию вашего заявления об отставке. Последний удар добил Констанс. Чувствуя, что в горле у нее пересохло, она вынуждена была принять из рук Ники стакан с водой. Другой рукой она массировала себе веки в отчаянии, что ситуация целиком и полностью вышла из-под ее контроля. «Нам нужна ваша помощь», — обратилась к Констанс Ники. «Моя помощь? Какую я могу оказать вам помощь? Хотите, чтобы я помогла вам сбежать из Франции? Нет, — возразил Себастьян, — помогите нам найти наших детей. Больше часа понадобилось Себастьяну и Нике, чтобы изложить Констанс все подробности событий, которые перевернули за несколько часов их жизнь. Они втроем сидели за круглым столом на кухне, выпили два чайника Гекура и съели пачку галет Сен-Мишель. Констанс внимательно слушала рассказ отца и матери и по ходу рассказа кое-что записывала. Записи заняли не меньше десяти страниц ученической тетради, и хотя Себастьян пристегнул наручниками ее ногу к стулу, Констанс чувствовала, что теперь сила окончательно на ее стороне. Американцы не только влипли в историю, из-за которой могут провести остаток дней в тюрьме, но и полностью деморализованы потерей своих близнецов. Когда Ники окончила рассказ, бывший капитан полиции Констанс Лагранж почувствовала прилив сил. От истории Лараби веяло безумием и абсурдом, но их горе было неподдельным. Констанс помассировала себе затылок и обнаружила, что головная боль исчезла, что ее больше не тошнит, и у нее появились силы. Волшебное воздействие необходимости расследовать преступления. «Если вы в самом деле хотите, чтобы я что-то для вас сделала, освободите меня!» властно распорядилась она. «А затем я хочу посмотреть видео с похищением вашего сына. Себастьян признал это справедливым и освободил молодую женщину, расстегнув наручники. Ники тем временем включила ноутбук Констанс, вышла через интернет на свою почту и перекинула к ней на диск полученный ими фильм. «Вот что мы получили», — сказала она, запуская видео. Констанс просмотрела 40-секундную съемку один раз, потом начала смотреть второй, останавливая и приближая кадры на важных моментах. Ники и Себастьян не смотрели на экран. Они не сводили глаз с лица той, что стало их последней надеждой. Констанс сосредоточенно смотрела фильм в третий раз в замедленном режиме, потом уверенно бросила. «Фальшивка!» «То есть?» — не понял Себастьян. Констанс уточнила. «Фильм смонтирован. В любом случае это не станция Барбес». «Но там же...» — запротестовала Ники. Констанс подняла руку, не давая ей договорить. Когда я только приехала в Париж, я четыре года снимала комнату для прислуги на улице Амбруас-Паре напротив больницы Ларибуазьер и по меньшей мере два раза в день бывала на станции Барбес. И что же? Коп выдержала паузу, чтобы придать своим словам больше веса. Через Барбес проходят две линии, объяснила она. Линия вторая, станция этой линии расположена на открытом воздухе, и линия четвертая с подземной станцией. Она ткнула ручки в экран, чтобы сделать свои доводы нагляднее. В фильме совершенно ясно видно, что станция подземная. Значит, речь может идти только о линии 4. Да, конечно, согласился Себастьян. А станция линии 4, во-первых, расположена наклонно, а во-вторых, заметно изогнута, что очень необычно. Да, здесь такого нет, признала Ники. Себастьян приблизил лицо к экрану. Посещение станции борьбе составило у него настолько неприятные воспоминания из-за несчастной встречи с грабителями, что он старался выбросить их из головы. Но теперь он и в самом деле не узнавал станции. Констанс открыла свою электронную книгу. «У меня есть потрясающая возможность узнать, где был снят этот фильм», сообщила она, начиная писать письмо. И прибавила, что собирается отправить видео своему коллеге, комиссару Марешалю, который заведует региональным отделом транспортной полиции. Иными словами, всеми полицейскими бригадами, которые охраняют метро и железнодорожные поезда. Франк Марешаль знает парижское метро как свои пять пальцев. Я уверен, он сразу определит, какая это станция. «Стоп, погодите отправлять», — приказал Себастьян, наклоняясь к Констанс. «Имейте в виду, нам терять нечего. Не пытайтесь нас подставить, иначе...» И вообще, вот уже вторые сутки вы пытаетесь нас арестовать. «С чего вдруг вы так легко согласились стать нашим союзником?» констанс пожала плечами и нажала на иконку отправить потому что поверила вашему рассказу и потом посмотрим правде в глаза у вас в самом деле нет другого выхода как только положиться на меня